Глава вторая. Еще пять раз Фауст вышел на арену и пять раз победил, пока не получил свое первое ранение. Чарос, так звали человека с татуировкой паука на все лицо. Он двигался рваным шагом и щирился против солнца, от чего глаза превращались в тонкие полоски. А может, виной тому была его принадлежность к плоскогорцам, слегка желтоватой кожи, напоминающей старый пергамент. Фауст Удобнее перехватил молот, чувствуя через тонкие перчатки приятный холод металла рукояти. Это ощущение внушало уверенность, Колеко даже шире расставил ноги. Секунды текли одна за другой. Время замедлилось, так всегда происходит, когда чего-то ждёшь. Чаррс чуть присел, напрягая ноги под вздутыми парусиновыми штанами. Плоскогорец имел почти 4 сотни очков боевого потенциала и сулил большие неприятности тому, кто не отнесётся к нему всерьёз. Фауст понимал опасность подобного бойца. Более того, он мог стать тем, кто закончит победоносное шествие, спрятавшееся под маской студента. Регулус и не собирался загружать информацию о противнике, который тем временем уже был готов ринуться в бой. "В чём дело?" Фауст облизнул пересохшие губы. "Где схема боя?" "Регулус, поторопись. Если ты не заметил, обратный отчёт уже начался." "Я всё вижу." Отозвался искусственный интеллект. Ситуация и правда скверная. Этот парень прошёл ряд улучшений на этой неделе. Судя по всему, что-то связанное с ногами. Система прогнозирования сбоит и не хочет выстраивать модель. Советую как можно скорее сделать всё возможное, нервно произнёс Фауст. Я делаю. Табло на дарине показывало последние 3 секунды перед началом поединка. Зрители ликующе закричали, поднимая волну, с каждым кругом зеваки распылялись всё больше и больше, но до пика было ещё далеко. Начали. Пробил гонг, и Фауст замер, словно олень в свете фар. Все построенные в голове планы рухнули карточными домиками. Парень растерялся. Плоскогорец присел ещё глубже и прыгнул, выпрямив ноги, подобно сжатым пружинам. Тело Чароса разрезало воздух как петарда. Боец преодолел десяток метров за считанные секунды. Фауст понял, что надо что-то делать, только когда Чарос был практически рядом. Быстро выставив щит, парень понадеелся, что сможет остановить прыткого плоскогорца. Крик трибун стал тише, видимо, организаторы увеличили шумоподавление. Фауст услышал, как Чарос приземлился, тяжело падая на землю, от чего почва ощутимо содрогнулась. Сколько же веса в этом сайбере? Подумалась Фаусту, прежде чем он понял, что совершил ошибку, когда выставил руку с щитом. Удар, последовавший в щит, надолго отбил плечо, отправляя тело в полёт. Фауст вскрикнул от резкой боли, стараясь не выпустить из рук своё оружие, ведь иначе он труп. Уже падая на песок, он понял, что Чарас нападёт в ту же секунду. Быстрый перекат в сторону и попытка встать на ноги. Всё верно. Чарас коршуном упал на то место, где только что лежал Фауст. Колека выпрямился, делая пару шагов назад, чтобы увеличить расстояние. Реглус выдал изображение. Тактика действий. Имус поистине гениальное изобретение. Человек может взаимодействовать с бионическими протезами, решать сложные математические задачи, слышать порхание бабочки в нескольких метрах, может видеть прицел, проецируемый прямо на линзу, накрывающую глаз. И это не всё. Связь, информационная сеть, гигабайты информации и трафика Фауст расслабился и отвёл руку назад, ожидая нападения Чараса. Пыскогорец понял, что что-то поменялось. Он глубоко вдохнул, словно силялся почувствовать изменения по запаху. Чарас был одет в широкие штаны-колокольчики и узкую кожаную куртку с высоким воротом. Его руки были пусты. Он держал их согнутыми на монярках когтей. Сейчас Пыскогорец разжал руки и опустил их вдоль бёдер. В какой момент в руках Чараса появились клинки, Фауст не заметил. Он принял это как факт, выставляя руку со щитом. Плоскогорьц прыгнул, выставляя клинки вперёд. Калика без труда парировал удары щитом и снова отошёл на один шаг, ожидая следующей атаки. Чаррс не заставил себя ждать, на этот раз он ударил ногой, видимо, решил, что ответа не будет, но Фауст помнил, какую мощь несут за собой эти невинные удары. Он слегка прокрутился, пропуская удар боком, после чего резко взмахнул молотом сверху вниз, опуская его на колено противника. Крик боли разнёсся над ареной. Нога Чараса сломалась, выгибаясь в обратную сторону. Плыскогорец не ушёл просто так. Он ткнул Фауста клинком, колеко увернулся, поднимая щит и пропустил полоску стали, разменившуюся с левым плечом. Но тут же вспыхнула болью праве, куда узкоглазый ублюдок воткнул второй меч и провернул в ране. Фауст отпрыгнул, оставляя на песке капли крови. Два раненных противника встали друг перед другом. Чарс больше не совершит той же ошибки, а значит, надо атаковать. Фауст переборол боль и побежал вперёд, замахиваясь молотом. Плоскогорец сделал несколько шагов назад. Он дрогнул. Колека прикрылся щитом и собрался протаранить еле стоящего Сайбера здоровым плечом, но в последний момент припал на одно колено и ударил снизу вверх, вкладывая всю силу. Чарс не успел бы увернуться. Он тяжело упал, его нога полыхнула болью. Плоскогорец закричал. Судья посчитал поединок оконченным. Фауст побрёл в свой бокс под встревоженными взглядами команды и едва не выпрыгивающий на горячий песок арены Эбби. Подруга нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, то выкладывая оборудование на подносе, то снова собирая его в кучу. Когда Фауст вошёл, она постучала по ложу кресла, предлагая садиться. "Рана не глубокая", заключила Эбби, зашивая разрез на плече. "Но вот крови потеряно изрядно. У нас есть только группы роста, переливания невозможно". Сейчас пройдусь степлером для плотного закрытия, придётся терпеть. Фауст лишь мрачно кивнул, сжавшись в ожидании, перед тем как в бедро вонзились металлические скобы, плотно прикусив разошедшуюся плоть. На разгречённую рану упало что-то холодное, и Аби растирала какой-то гель. Ощущение такие, будто приложили комком снега. Это было приятно. После нанесения геля Аби замотала рану плотным бинтом. Хорошая работа. похвалил стоящий рядом Ираст. Фауст кивнул в подтверждение его слов. Не зря ты ешь свой хлеб. Но ну что? Готов к следующему поединку? Вижу, тебе недостаточно крови. Ты сам знаешь, проворчал Фауст глухим изменённым голосом. Осталось немного, но ты не должен больше получить раны, наставлял Ираст. Ещё 8 поединков в 16 бойцов, подсказала Тая. После этого начнутся призовые места. Было видно, что все в команде переживают не просто так. Призовые места нижнего слоя гарантировали хоть какие-то деньги. Возможно, может хватит на еду, что уже неплохо. Многомесячная подготовка, а самое главное зарплата самой команды. Все это и раз без сомнения поставил на кон, поэтому Фауст не мог его подвести. Парень мрачно кивнул, принимая к сведению слова Тай. Пять минут до выхода предупредил Тай и ушла в себя, делая ставки на бой. Когда Фауст снова вышел на арену, ему показалось, что людей стало больше. Они притихли, томились в ожидании. Что-то заставило Фауста повернуться к трибунам и отвести небольшой поклон. Он сделал это медленно, прикрыв глаза, после чего резко поднялся и прокрутил в руке молот. Болельщикам это жутко понравилось. Они буквально зашлись в экстазе и начали скандировать его имя: "Гранд! Гранд! Гранд!" Имя основателя компании, производившей андроидов до революции. Именно он ассоциировался с кузнецом на их логотипе. Люди быстро проводят параллели, иногда даже очень. Какой простой трюк, но столько уважения к зрителям не проявлял практически никто. За секунду при зрительских симпатий ушёл в копилку Коляки. Когда вышел противник, он был освистан. Ему сразу же показали, кто тут главный. Бой закончился быстро. Может сыграла приобретенная за прошедшее время уверенность, а может противник оказался слишком слаб. Фауст не получил ни одного ранения и вернулся целым, разве что немного разошлись швы на плече. Ода из скоп вышла наружу и порвала кожу, когда он уходил от обстрела. В этот раз пришлось побегать. Противник имел неплохое вооружение и не придерживался старой традиции рукопашного боя. Огнестрель как таковой не был запрещен, исключая большой калибр. Тем не менее очень мало измененных использовали его. Так повелось, что арена — это традиционное место шипки гладиаторов, место, где можно получить зрелище по приемлемой цене. Много ли зрелищности в том, что один преступник расстреляет другого? Тем не менее многие любители ножи вы обходили правила и делали оружие из своих конечностей. Все это жалкие попытки добраться выше по лестнице и получить куш. Вернувшись в бокс, Фауст сел и стал ждать. Он ещё много раз выходил на арену и столько же раз возвращался. Каждый из таких моментов команда сжимала кулаки, каждый такой раз их лица светлели. Когда Фауст преодолел первый бой, за который были назначены призовые, все ликовали. Когда закончился второй бой с уже более приличным призовым местом, бокс наполнился неверищими восклицаниями. Когда Фауст выиграл снова, его бокс встретил бойца молчанием. Никто не верил, что парень дойдёт до этой позиции. но вот он тут, получивший несколько несерьезных ран, живой и невредимый. Все понимали, что даже и Раст мог не дойти до такого жирного куска, а уж проглотить его способен не каждый. Но Фауст шел, шел вперед, считая в уме выигрыш и приближаясь к победе. Только он и еще один человек в боксе понимали, как оваться на поражение. Пока команда радовалась десятитысячному выигрышу, Фауст переглядывался с Растом. Оба понимали, что для операции нужна сумма. в 10 раз больше. Фауст бы не сказал, что победы давались ему легко. Два раза он потянул руку, получил ранение в плечо, отбил локоть, а один раз так получил по голове, что его стало тошнить. Вариант остановиться не рассматривался. А ещё Фауст следил за Арти. Вот у кого не было проблем. Публика тоже не сразу приняла милую девушку, но затем полюбили её. Здесь, пожалуй, только Колека знал, кто скрывается под маской студентки. Пожалуй, и Надин во всём городе. Ни больше, а затем все встало на свои места. Фауст глянул на табло и явственно увидел, как Орсон, Бенкрафт и Арти двигаются друг к другу с апокалиптической неумолимостью. Он не настоящий. Ты так ничего и не понял. Я не могу найти информации об ограблении. Чип Орсона. Прошептал коллега, резко холодея от своих выводов. Что? переспросил Эраст. Модуль управления системой самого генерала Локвуда сейчас у Орсона уже громче повторил Фауст. Тебе, похоже, слишком сильно прилетело по голове. Эбби, с ним всё в порядке? Заволновался Ираст. Да, тут же ответил Эбби. Ты же понимаешь, что это невозможно, спросил Ираст, видимо, решившись углубиться в безумие своего подельника. Почему? Фауст заторможенно пожал плечами. Его отец-ректор академии, он имеет доступ к хранилищу. А ещё недавно модуль управления украли, но никто не заявил о пропаже. "Откуда ты всё это знаешь?" подозрительно прищурился Ираст. "Разве это важно? Важнее другое этот модуль кое-кому нужен, и она не остановится". Фауст кивнул на информационный экран, который как раз показывал юную красавицу Арти во весь рост. "Ей?" прислушивающаяся к разговору Тая удивилась не меньше остальных. "Но почему?" Если я расскажу, вы подумаете, что я спятил. Ага, а после подобных заявлений что мы должны подумать? Всплеснула руками Тая. Думаете, что хотите? Пожал плечами Коля и отправился в коридор. До очередного выхода оставалось 3 минуты. В боксе повисла тишина, стоило дверям закрыться, Тая тут же обратилась ко всем сразу. Я волнуюсь за нашего парня. Вы уверены, что ему следует продолжать? Никаких сбоев в технике нет. Хоть он и не дала смотреть броню на ногах, тут же ответил Рори. Физически он цел, но каждый такой выход рискует головой, ответила Эбби по своей части. Все взгляды скрестились на Эрасте. А я что? Я в нём не сомневаюсь, он парень с головой. Нам также не стоит забывать, что он уже принёс нам около 10.000 с миссионными, только от общего выигрыша. Сумма с каждым боем растёт, добавила Тая, видимо, считая, что необходимо мнение бухгалтера. Но я против того, чтобы рисковать парнишкой. Мы не можем взять его возможную смерть на себя. Решать за него мы тоже не можем. Покачал головой Эраст. А насчет смерти? Что-то мне подсказывает, что мы даже не видели и половины того, что умеет этот пацан. Дадим ему шанс. Все помедлили, но кивнули. Тогда за дело. Мне нужна квота на модернизацию. Хлопнул себя по коленям Эраст. Зачем? Тут же спросил Рори, как ведущий инженер: "Добавим нашему малышу оружейной мощи". С этими словами я разоткрыл ящик с оружием, доставая свой механический имплант, из-за которого получил прозвище Тарантул. С кем следующий бой? После этого там дерётся две пары, пока неизвестно. А кто дерётся? Артифишал и Орсон Бенкрофт. Они оба в разных парах, но, кажется, мы знаем, кто пройдёт дальше. В этот момент перед нашим парнем два боя, включая этот, что приведет его к чеку в триста тысяч, если он выиграет оба. Значит, ждем победителя. Кивнул боец. Оставалось очень мало времени до финала. Сначала восемь поединков, затем четыре, после чего появились полуфиналисты. Манипуляторы и Расты не сразу встали на свои места. Рори чуть не пропустил очередной выход, стараясь поставить обвес. Молодой инженер даже не сразу понял, как они стали работать без программного обеспечения. Регулюсу новые игрушки понравились. Возможности Калеки расширились вдвое после установки щупалец. Раст вытащил откуда-то плащ, заставив Фауста накинуть его на плечи. Эффект неожиданности при новом выходе был подобен взрыву. Толпа разразилась в аплодисментах, когда поняла, что парень скрывает под плащом. А каким же удивлением это стало для противника? Возможно, в выпаде на долю Калеки другие соперники. Он бы не дошел до полуфинала. Но к счастью, они стояли в паре с Арти и Орсоном, которые не оставляли никого без увечий. Работающая анимационная бригада сегодня была востребована как никогда. Движение этой парочки по турнирной таблице сопровождались штабелями изувеченных тел, которые шли путеводной нитью, как в той сказке с хлебными крошками. Фауст сам поражался себе и не мог поверить в такое удачное стечение обстоятельств. Какой же мощью он всё это время обладал в лице Реглуса? И давал невероятные боевые возможности. Если бы сейчас Фауст получил пересчет очков боевого потенциала, он не представлял, какую бы увидел цифру, но она явно приближалась к тысяче. За боем Арти и Уорсона коллега ждал с дрожью. Он понимал, что если ничего не предпримет, то, скорее всего, парень погибнет. Рассказать организаторам было нельзя. Неизвестно, как отреагирует Андроид, когда поймёт, что раскрыто. Но Фауст попытался. Эраст по просьбе своего подопечного вызвал распорядителя, который только взорвался смехом на тихий шёпот, говорящий о присутствии на турнире мифического робота времён войны, рассказывая о том, что Бенкрафт носит модуль управления генерала Локвуда не имело смысла. Фауст чувствовал себя запертым в клетке зверем. Оставались считанные минуты до поединка между Арти и Орсоном. Он мог взять деньги и уйти, но чувствовал ответственность. Анкард не мог погибнуть просто так, чтобы не было нужно Арти. Фауст должен ей помешать. Как это сделать, он не знал, поэтому бессильно смотрел на начинающийся поединок усиленно, думая над своими действиями. Команда не обращала внимания на Колеку. Все уже остались в большом выигрыше. Они праздновали небывалый успех в отличие от сворачивающегося пружиной парня. Та и открыла бутылку шампанского, и все подняли бокалы. Выпьем за отличное, хоть и совершенно неожиданное и рискованное решение, начала речь Тая Пеняйны Раста. Все взяли свои бокалы, не замечая прижавшегося к стеклу Фауста, который следил за поединком. Арти и Орсон сошлись в схватке. Они обменивались ударами и прощупывали защиту. В этой схватке Фауст был на стороне сына ректора академии. Он казался ему меньшим злом, нежели старый враг человечества. Девушка, бывшая некогда соседкой по парти, ходила кругами, нанося быстрые и невероятно скупые удары. Она боится повредить модуль управления, догадался коллега. Всё решится с минуты на минуту, и только Фауст понимал это.